Глава 38. Ах, Селеон! возмутилась королева. Как ты мог отдать любимую бабушкину деревеньку? В основном молча, просипел принц. То есть, что он отдал мне жизненно важные органы, вас не смущает, уточнила я. Всегда полезно знать приоритеты у гипотетических противников. А принц, все это время старательно пытавшийся прикинуться ветошью, внезапно ожил. Я понимаю, что вы удивлены моим выбором. Шокированы, правильное слово, подсказывала я за что получила сразу три сердитых взгляда. Но мы договорились, и я свою часть уговора исполнил. «Вы что ли соревновались, кто быстрее найдет тебе невесту?» — удивилась я. «Типа того», — жестко усмехнулся Аксель. «Мне очень хотелось напомнить парню, что я, и, может, и невеста, но все ж таки фиктивная, и проблема с его женитьбой никуда не денется, но Аксель так на меня посмотрел, что все слова застряли в горле». «Я себе жену выбрал, отец. Прими ты мой выбор». Тут у меня уже сработал многовековой опыт тёмных магов. Усиленно пахло жареным, и к блюдам на столе это не имело никакого отношения. Я даже открыла рот, чтобы ляпнуть что-нибудь эдакое, но хант ловко сапал мою ладошку и поцеловал. Конечно, какие-то невинные прикосновения не могли меня смутить, но чего стоил сдавленный писк королевы? О, ради этого возмущенного взгляда я даже могла поцеловаться с Акселем. «Я тебя услышал», — процедил король. А королева отмерла. «Но как? Как же так? Она же...» темная? подсказала я. Королева споткнулась, видимо, подбирая слова, а я продолжала суфлировать, но никак не могла остановиться. «Плебейка? Нищенка? Невоспитанная?» И ее величество не выдержало. «Ведьма!» «Кто я? Да как вы смеете?» — возмутилась я. «Я проклятийник. Как вы смеете путать эти две прекрасные древнейшие профессии?» «Тихо!» Рявкнул король, и нам с королевой пришлось синхронно клацнуть с челюстями и заткнуться. «Я принимаю твой выбор, сын», — пафосно проговорил его величество. «И завтра все же состоится бал в честь твоей помолвки. Но леди Эрен сам объяснишь, почему этот бал в честь помолвки не с ней». «Мне показалось, или моего жениха дернулся глаз?»